Глава 24 Сомнения и самые дурные предчувствия одолели еще до начала инструктажа, и с каждой секунды положение ухудшалось. Ветш надеялся, что успеет отвезти в сторонку Акбара и Сальма и договориться хоть о каком-то компромиссе. Надо было выручать Хорна. Не хватило времени. Сальм попросту отмахнулся, Акбар долго жевал, смотрел мимо, а потом извиняющимся голосом попросил отложить разговор. В результате судьба лейтенанта так и осталась невыясненной, а ведь же втиснули на скамью между генералом и Мон-Каламари, с двух сторон локтями и приказали не выступать. Никакой дисциплины здесь и не пахло, а вот дисциплинарным взысканием воняло так, что хоть нос затыкай. А если учесть, как шалка и валка продвигался брифинг, у Лади миром шансов не было. Никаких. Среди собравшихся Ветш оказался самым младшим по званию и возрасту. Извернувшись, он сумел оглядеть, разглядеть в толпе несколько знакомых лиц, Заметил сворку ботанов, одного с генеральскими лычками, двух полковников и командора. Ботаны пробились к центру амфитеатра и разместились комфортом. Никого из них Ветш не знал ни по имени, ни по... морде, наверное. Вопрос, правомерно ли называть морду Ботана мордой? Они так носятся со своим национальным сознанием, что на слово «лицо» могут и оскорбиться. Но волосатая морда останется, хоть на кеселе, хоть на карасканте. С другой стороны, и на морду можно обидеться. Похоже, волосато-гревастая братья собралась проводить инструктаж. Генерал полез на подиум, свет в заме, в зале померк, хотя еще не все успели занять отведенные места. Только один яркий луч был направлен на помост. Батан был роскошен. Армейский мудир сидел на нем, как влитой. Снежная белая шкура сверкала, словно равнина. Хота, благородная грива, была любовно расчесана. Золотистые глаза так и сияли энтузиазмом и верой. Истинный защитник Отечества. Надо думать, за ботовую перегрызет горло даже союзникам. Вот какие клыки. — Я Ларрин крефей! — заговорил батан глубоким, обволакивающим голосом. «Мне поручено вести вас в курс дела. Путь на корускан сам ляжет под ноги нашему доблестному воинству, Аркхо. Если вы соизволите посмотреть на розданные вам деки, то увидите реконструкцию нашей цели. Точные координаты вам сейчас не нужны. Достаточно знать, что этот бастион – ключ к сердцу Империи». Веш с усилием вникал хотя от басовитого урчания его тянуло сон. Кодовое название планеты «Черная Луна» ему ничего не говорило. Мир как мир, обитаемый, по флоре и фауне, немного напоминает луна Эндора, не хватает только Эвока, и трудно сказать, хорошо это или плохо. Разумной жизни тоже нет. Можно возразить, что Эвоки представители разумных существ, но после короткого знакомства с этим сумасбродным веселым народом... Антелес придерживался твердого убеждения, что Эвоки – жизнь абсолютно безумная. Ветш собрал раскатившиеся мысли и вновь упер взгляд в Деку. Итак, планета обнаружена еще Старой Республикой, но изыскатели доложили, что полезными ископаемыми она небогата и внимания не заслуживает. Тем не менее, там соорудили посадочную площадку и небольшую факторию. Потом там велись какие-то исследования, потом Сенат решил, что разбазарят финансы, И дело заглохло. «Империя расширила первоначальную базу! Установила проекторы силовых полей!» Генерал Крифей взмахнул когтистой лапой. «Или рукой!» «Если у ботанов есть руки, следовательно, должно быть и лицо. А уж э, если лапа, тогда без сомнения, морда!» Антилес. строго сказал сам себе коррелянин. «Прекрати заниматься, сирк, зная чем, и напряги мозги!» Тебе еще предстоит спасать Дюзе Хорна от генеральско-адмиральского гнева, и ты даже не слушаешь, чем еще тебя порадует жизнь. Четыре орудия и две две эскадрильи наземного базирования. Непонятно. Слишком много для захолустья. Слишком мало для аванпоста. На владельце базировал четыре скадрили плюс две ионные пушки. Плюс пиканосец. Она на ловушку не тянет. И как же наши высокоуважаемые стратегии собрались действовать? Гениально, как оказалось. Клянчем у флота один из захваченных на Эндоре разрушителей, пусть взламывает щиты. Бомбардировщики снимают остатки обороны и сравнивают базу с землей. И угадайте с трех раз, если с одного не получилось, кто отгоняет дишек от костылей. Ты знал, ты знал, и именно разбойный эскадрон, которому давно пора перестать жрать армейский поезд задарма и показать всему миру, какие они доблестные и отважные. Когда защитникам базы наскучит отбрехиваться, высаживается десант и забирает планету. «Время на подготовку! Две недели!» — заключил Крифей. «Завоевание Черной Луны должно свершиться за 15 стандартных дней, начиная сегодняшнего». «И что это Сален так устал на меня?» «Тоже отыскал зрелище?» «Ошибочка вышла!» Сален смотрел на Акбара. «План одобрен!» Генерал дернул одной брови куда-то наверх. Ветш принялся было высчитывать, находится ли верховная команда не в указанном направлении, но сбился и тоже стал ждать ответа. У монг Каламари на лице? Опять лицо. Или морда? Что у рыб? Лица или морды? Хотя Каламари кажется земноводной. Стыло болезненное выражение. Да, генерал, план. Прошу прощения, адмирал, перебил его Батан. Но я пока еще в состоянии сам ответить на этот вопрос, вам не кажется? Акбар промолчал. Батан расчесал когтями бакенбаты. Да, генерал Салим, правительство одобрило план. Станете оспаривать мудрость правительства? Постерегся бы, сухо отозвался Салим. Но двух недель не хватит для подготовки. Ведж не поверил собственным ушам, хотя рот от удивления удалось не открыть. Раз ваши пилоты не готовы, генерал, на флоте найдутся другие бомбардировщики. Мои люди готовы, рявкнул Сальм, покрываясь цветными пятнами. А приятно узнать, что кого-то Сальм обожают больше, чем скромную персону вершентелеса. Карелианин решит наподнял руку, пока Сальм не взялся свеживать ботана. С вашего позволения, у меня вопрос. Крейфей полюбовался когтями приподнял в улыбке уголки тонких коричневых губ. «Прошу вас, командир, не душуйтесь!» «И не собираюсь», — заверил его интеллект. «Меня очень интересуют дефлекторные установки, сэр!» Веч обезоруживающе улыбнулся. Что нового он собирался узнать о щитах, он понятия не имел. Просто не придумал ничего более умного. Хотя, по зрелому размышлению, они действительно привлекали внимание. «Вы утверждаете, что щиты уязвимы для бомб?» «Но смотрите, как далеко они выдвинуты!» «Для не имеющей значения базы это явная бомбежка, что мешает противнику уменьшить радиус поля!» «Что с того?» — отмахнулся ботан. «У базы не хватит энергии, чтобы выдержать длительную бомбардировку!» «Даже если ионные пушки не будут стрелять?» — невинным голосом спросил Веч. На этот раз Крифей не торопился с ответом. «Какая вам разница?» выркнул он в конце концов. Ведь же не, тяну... не тянула ни петь, ни танцевать от подобной предельной уверенности. И совсем не хотелось записывать ботанского генерала в чокнутой недоумке. Но, видно, придется. Только полный купа поставит на бомбардировку с орбиты. На ходе защита была пожиже, а имперцам пришлось высадить танковый десант. Даже одно единственное ионное орудие сведет на нет усилия бомбардировщиков. А тем временем Импы высвистают подмогу из соседних систем. Он вновь поднял руку. «Да, командир!» «Вы не сказали, кто из дишек базируется на Черной Луне? Это колесники, жмурики, лохи или светляки?» В задних рядах кто-то восторженно хлюкнул в кулак. Генерал Крифей комично нахмурил кустистые брови. Народ придушенно захихикал. «Прошу прощения!» Неприязненно переспросил батан. Он хочет знать, кто именно базируется на Чёрной Луне. Перевёл генерал Салем, поджаривая не вмиду любознательного Карянина взглядом. Истребители, перехватчики, бомбардировщики или экспериментальные модели? Харк, в основном истребители, но есть и другие. Батан пристально глядел, собравшись, особо задержав взгляд на невозмутимом Антилесе. Но вопросов ни у кого не было, даже у Ради безопасности операции. Вам сообщать, сообщать координаты перед самым вылетом. Всем вам разданы программой для тренажеров. Там вы сможете в некоторой мере удовлетворить ваше любопытство. Иссани и Сарт на шаг опережают нас в вопрос о контрразведке. Без сюрпризов мы все погибнем. Без сюрпризов, согласился с ним Виш. Мы точно погибнем. Он решительно замотал головы. Не нравится мне все это. Батам вновь Вперел в него яростный взгляд. «Нравится, не нравится, вас забыли спросить! Командар, кто вы такой, чтобы критиковать задание, одобренное временным правительства? «Тот, кто, в отличие от правительства, отправится его выполнять!» — огрызнулся верь. «Если вас это успокоит, лично я буду вместе с вами на первом же транспорте!» Узкие ноздри ботана раздувались и трепетали, будто Крифей вынюхивал добычу. «Надеюсь, вы не останетесь...» Оспаривать храбрость ботанов. Хотел бы, да запомнить не дают. Парни, вы не притомились ежесекундно напоминать все галактики, как доблестно и бескорыстно ботаны разыскивали звезду смерти. Что вы, сэр. Ни в коей мере. Просто хочу верить, что вы не оспариваете храбрость моих людей. Они выполнят ваше дурацкое задание, но у меня есть перед ними одно обязательство. Я должен сделать так, чтобы мои люди вернулись обратно. Крифейс Калис приподнял верхнюю губу. «А в прошлом вы придерживались тех же правил командора Антелес!» В грудь, там, где положено бы сердцу, кто-то сунул кусок льда. Было так больно, что Верш боялся вздохнуть. Лед таять не хотел. Надо было сосредоточиться, но в памяти всплывали лица друзей. Каждый из них стал героем после смерти. И лишь для того, чтобы идиоты имели возможность послать на смерть других. Вереницы мертвецов не было конца, в ушах звенело от пустоты, которая забирала всех, кого он любил. «Лично я считаю, генерал Крифей, что командир волнуется не напрасно». Сквозь назойливый звон услышал он спокойный голос Акбара. Боли холод не отпускали, пальцы дрожали так сильно, что верш вцепился ими в сиденье кресла, чтобы никто не заметил. «Я удивлю. «Ваши агенты потрусающе скорпулезно разыскивают информацию!» Продолжал Акбар, поднимаясь с места и загораживая ветжи от батана да от всех остальных. «И вдруг такой неожиданный сбой в работе! Вы называете нам час, когда прилив будет высок, но некоторым из нас нужны минута и секунда. Вам известно точное время!» И вы сообщите его тем, кто стоит на берегу. Или, распушил Бакенбард Батан, или я наложу вето на операцию. Но я одобрила правительство. Политики. Отмахнулся акбар Пусть принимает политические решения. Политические решения можно пересматривать до бесконечности. В бою все по-другому. «Правительство решило, что нам нужен корускант?» «Хорошо. Ваш план вписывается в их планы. Я рад за вас. Но это не значит, что нельзя придумать другой план получше». «Посмотрим!» Батан сделал шаг назад. «Все подразделения будут обеспечены программами для тренировок, так что подготовку можно было начать немедленно». «Акбар?» Не сдвинулся с места. «Вы получите для нас данные», – негромко произнес он, – «или я лично уничтожу все носители с тренировочными программами». Крифи перестал скалиться и от досады покусал нижнюю губу. Потом кивнул своему персоналу. «Мы получим для вас информацию, если только эти данные вообще можно достать». Он пролаял несколько фраз на родном языке. Помощники генерала разом наморщили носы и уткнулись в мониторы. Оглушительно затрещали клавиши. Веджи вздрогнул. батанский всегда казался ему некрасивым, но для ругательств подходил идеально. Крефей гавкнул еще что-то более злобно и вихрем вымелся вон из комнаты. Помощники захлопнули деки и ринули следом за ним, оживленно переговариваясь на ходу. По проходу закружились клочки шерсти. Потихоньку. Но не слишком задерживаясь, на выход потянулись остальные. На никто не смотрел. Вскоре перед освященным помостом остались лишь Сальм и Акбар. Ведж попробовал встать, ноги не послушались. Антилес никак не мог понять, что с ним. От боли было трудно дышать. Подошел Акбар, присел рядом, заглянул в лицо. — Примите мое сочувствие, — участливо сказал адмирал. Это было так неуместно и грубо. Ощущения были такие, будто крифей просто выстрелил ему в живот с близкого расстояния. Вежь осторожно с близкого расстояния. Вежь осторожно набрал в легкий воздух. Почему все только и делают, что восхваляют ботанов за вторую звезду смерти, но молча, что за всем стоял император? Выдохнул король. Все словно забыли, а ботаны носятся с этим обманом как с почетной наградой. «Я слышал, как другие произносили те же слова», — улыбнулся Акбар. «В основном те члены правительства, кому не повезло очутиться между ботанами и еще одной крупицей власти». Мон протянул плавник, как будто хотел погладить королянина по плечу, но передумал. «Ботаны, сказали бы вам, командир, что император придумал засаду после того, как они выкрали информацию. Что у нас слово императора против слова ботанов, да и то, что Скайуокер никогда не обманывал нас, но не лгал ли ему император? Веч медленно осторожно расправил плечи, выпрямился, удивился, что может дышать. Тогда он изо всех сил потер ладонями лицо. То что то ли скулы свело от ботанской тягомотины, то ли еще что, но онемение не проходило. — Может быть, — с трудом выговорил он, — скоро он окончательно потеряет способность швидеть языком, — понял интеллект. — Но как только мне приходится иметь дело с ботанами, так сразу начинает искать за их спинами двойную тень. — Даже не знаю, — пробормотал едва слышно сам. «Что мне больше нравится в коррелиальных? Их подозрительность или образность языка?» «Или их острый слух», — добавил про себя Ветш. «Сил, чтобы отвечать, не было». «Может, ботаны правы со своей звездой смерти?» Ветш старательно избегал ответвления в разговоре. «А Крифей прав черной луной. А если он ошибается, скольких пилотов мы не досчитаемся? Он замолчал, проваливаясь в сумеречную полудрему. Усталость все-таки заявила свои права. Адмирал легонько дряхнул его за плечо. «Вы получите все данные, командир», — пообещал Акбар. Карелианин благодарно кивнул. «Да где это ситхова чёрная лона находится?» Акбар померил. «Вы умеете задавать вопросы, командир, но пока вам не нужно это знать». До отлета вы все узнаете, даю вам слово. Акбар все-таки положил плавник ему на плечо. Черная луна располагается в секторе с осложненной навигацией. Вход и выход из системы ограничены. Там легко устроить засаду, поэтому информацию вы получите, когда она вам действительно понадобится, а не по первому пожеланию. Значит, рассчитать курс будет несложно. Ведж собрал последние крупицы сообразительности. Очень хотелось потереть ноющую грудь, но Ведж перехватил взгляд Сальма и воздержался. Нет, больше генерала он сегодня ничем не порадует. Концерт окончен. Безопасность даже на Кесселе. Безопасность. Акбар не спускал с него глаз. Сальм тоже смотрел на него, поэтому Веджа вставил. — Мне не нравится эта сверхсекретность, но я ее могу понять. Мон Каламарин громко закрептел. — Да я все понимаю, просто не нравится мне эта возня. Словно мухи-вонючки вокруг падали, честное слово. — Мальчик делает успехи, — возвестил адмирал, обращая один выпуклый глаз на Сальма вынужден согласиться с вашей оценкой, Карелиан, генерал. Вторым глазом Каламари смотрел на Антелеса. Ну что ж, у нас прогресс. Командер антилес одобряет безопасность. Сам только скептически хмыкнул прогресс, он не верил. Веч вяло запротестовал, что ничего такого он не говорил. Вы переводитесь на наквизор, вдруг спохватился адмирал. Операции будут осуществляться оттуда. К вам присоединятся еще несколько подразделений, включая отряд вашего доброго друга Сальма». Акбар хлопнул плавниками. «Как я понимаю, самое время обсудить обвинения, которые генерал Сальм выдвинул против вашего лейтенанта самое время вынуть бластер и застрелиться порадовав кучу народа веч приготовился к драке хотите дружно жить генерал давайте договариваться согласны сегодня он наверное отправится к праца но хорна на растерзание не отдаст Сальм молчал дольше минуты потом тщательно носовым платком лысенью веч почему то ожидал что на очереди будут усы но Сальм ограничился лысиной. «Согласен. Вполне согласен, командир», — воршливо сказал. «Давайте избавим себя от ненужных хлопот. Забудьте об обвинениях». «Не понял. То есть виноват, сэр». Сальм вновь промокнул лысину, аккуратно сложил платок и положил в карман. Потом поднял обе ладони вверх в знак капитурации. «Я отдам хорна по трибунал Я кажусь дурака, я вас знаю, и мне вовсе не хочется, чтобы этот паршивец благополучно сидел где-нибудь в стороне, пока мы будем потеть на черной луне. Сарм даже фыркнул от негодования. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что дисциплина в разбойном эскадроне хромает на обе ноги. Но в одном мы с вами, командир, сходимся: на черной луне нам придется туго, и если вы со своими раздолбаями прошу прощения про нырами будете там может быть две недели после налета я буду спать без кошмара